Глава восьмая. Пиратские острова и другие прибежища. В конце лета 1692 года в Англию начали доходить вести о катастрофе на Ямайке. Сообщалось, что город Порт-Ройл пострадал от землетрясения такой силы, что целые дома поглотила земля, и большая часть города погрузилась под воду. Говорилось, что две трети жителей утонули или были погребены под бревнами и каменной кладкой, И что на затопленном церковном кладбище вода вымыла давно похороненных мертвецов, тела которых то и дело проплывали мимо гавани. Сообщалось о моряках, которые на лодках грабили дома и снимали кольца и другие ценности с проплывающих погибших. Местный министр доложил, что шайка бессовестных негодяев, которых называют каперами, принялась взламывать склады и пустые дома, грабить и обыскивать местных, несмотря на то, что земля под их ногами дрожала а некоторые дома разрушались и падали прямо на них. Но этим наглым развратникам все чем. Они пьянствуют, как и всегда. Большинство людей считало, что катастрофа была божьим наказанием по грязшему во грехе городу, пристанищу пиратов и проституток и самому порочному порту в христианском мире. Когда письма и свидетельства очевидцев дошли до Англии, стало ясно, что слухи не лгут. Страшное землетрясение накрыло Ямайку между 11 и 12 часами пополудни 7 июня 1692 года и разрушило весь Порт-Ройал. Последовали еще два небольших сотрясения, и по немощенным улицам пошли песчаные волны. Кирпичные и каменные здания, включая церковь, обрушились, а набережная неподалеку от гавани и две улицы со всеми домами и магазинами ушли под воду. После землетрясения по городу прокатилась приливная волна. Видно было только мертвых и умирающих, а слышно лишь вопли и плач. В тот день погибло больше двух тысяч людей. Еще две тысячи умерло позже от полученных ран или болезней или лихорадки. В живых осталось так мало людей, что еще очень долгое время мертвые тела носило течением. Они лежали непогребенными на скалах и пляжах, куда их выбрасывали волны. Джон Пайк, столяр, писал своему брату, что его дом оказался на морском дне. «Я потерял жену, сына, подмастерье, белую служанку, шесть рабов и все, что у меня когда-то было. Мою землю, на которой я собирался поставить пять домов и где осталось бы еще место для десяти, полностью затопило. Теперь над ней, как по морю, может проплыть немаленький шлюп». Город, который так сильно разрушило землетрясение, когда-то был самым богатым и оживленным портом в Северной и Южной Америке. Англичане, в 1665 году отвоевавшие Ямайку у испанцев, построили форт в конце узкой полоски земли, изгибающейся в голубых водах Карибского моря на южном берегу острова. Намывная коса образовывала большую естественную гавань, и форт располагался очень удачно для того, чтобы защищать ее от нападения. За 4 года вокруг форта построили 200 жилых домов, а также мастерские и склады. Порт-Ройл, королевский порт, как его назвали после реставрации Карла II, стал процветающим центром торговли между Англией и американскими колониями. Он также превратился в один из крупнейших невольничьих портов Вест-Индии, и в период между 1671 и 1679 годами С невольничьих судов сюда высадили почти 12 тысяч чернокожих африканцев. К 1680 году в городе проживало 2850 белых и чернокожих людей. Среди них были плотники, ювелиры, оловянщики, парусные мастера, кораблестроители и моряки. А больше всего здесь было торговцев, которые жили в роскоши, непринужденности и достатке, богато одевались, их окружали и им прислуживали черные рабы. Большая часть города сильно походила на Бристоль, Бостон или любой другой оживленный английский или американский город того времени. Дома из кирпича и бруса теснились друг к другу вдоль дорог и переулков со знакомыми английскими названиями Тэмс-стрит, Лайм-стрит, Куин-стрит, Алия Смитс и Фишерс-Роу. Здесь была англиканская церковь, католическая часовня, квакерская молельня и две тюрьмы. Также здесь находились огромное количество таверны-борделей и шейка дешевых потаскух и обычных проституток. Самый большой публичный дом держал Джон Старо. В его борделе работало 21 белая и 2 чернокужих женщины. Самой известной проституткой Порт-Ройла была Мэри Карлион. Она родилась около 1634 года в Кентерберри и была малолетней преступницей, пока не попала на лондонскую сцену где сыграла роль в пьесе немецкая принцесса, написанной специально для нее. В 1671 году ее арестовали за кражу и двоемужество и пожизненно сослали на Ямайку. Она устроилась работать проституткой в порт где два года вела скандальную жизнь. Про нее говорили, что сходить к ней все равно, что к парикмахеру. Не успевал уйти один, как уже входил другой. Коварная, хитрая, изощренная и упрямая, когда ей нужно добиться своих целей. Отличие Порт-Ройла от Бристоля или Лондона заключалось в климате, а также в количестве буконьеров и пиратов, которые были завсегдатаями пивных и таверн. Тропический климат, такой приятный на склонах Блу-Маунтинсу Кингстона, в безветренные дни мог быть невыносимым, а периодические штормы и ураганы наносили большой ущерб домам и кораблям. Но дурную репутацию столько богатства городу принесли именно буконьеры. Губернаторы острова охотно соглашались с тем, что пираты используют Порт-Ройл как базу в надежде, что присутствие в гавани тяжело вооруженных кораблей отпугнет испанцев и французов от попыток захватить остров. Эта политика оказалась на удивление эффективной. На Ямайку не совершалось серьезных попыток нападения, а торговцы и лавочники Порт-Ройла богатели надобытым пиратами в нападениях на испанские корабли и города. Пиратов также устраивало и расположение острова. Ямайка была идеальной базой, с которой можно совершать нападения на испанские поселения в Центральной Америке или на корабли, курсирующие мимо островов Вест-Индии. В порт ройле была отличная гавань, где они могли пришвартовать корабли, а также средства для килевания и ремонта. В 1660-х годах для пиратов было раздолье. В этот период сам Генри Морган базировался в Порт-Ройале. Отсюда он совершал нападения на порто Маракайбо и Панаму. Один только его поход на Портобелло принес несметные сокровища, большая часть которых была растрачена в тавернах и борделях города. Буконьеры славились своей расточительностью, о чем в красках написал Чарльз Лесли в книге по истории Ямайки, которую он опубликовал в 1740 году. Вино и женщины истощали их кошельки до такой степени, что некоторые из них становились нищими. Известно, что они тратили по 2-3 тысячи пиастров за ночь. Один из них заплатил блуднице 5 сотен, чтобы увидеть ее обнаженной. У них была привычка покупать целый бочонок вина, ставить его на улице и заставлять каждого прохожего выпить с ними. Разгольной жизни пришел конец, когда в 1671 году Моргана и губернатора Томаса Модифорда отозвали в Англию после разграбления Панамы и английское правительство больше не могло поддерживать пиратские нападения на испанцев. 20 лет спустя, после землетрясения, многие из выживших перебрались через гавань в город Кингстон и перенесли туда свое дело. Участок суши, ведущий к Порт-Ройлу, ушел под воду, и следующие 70 лет то, что осталось от города, стало островом. Однако паромы из Кингстона продолжали курсировать вдоль гавани, а корабли бросали якорь с подветренной стороны. Королевский флот использовал город в качестве базы, и постепенно Порт-Ройл восстановился, хотя никогда так и не вернулся к прежнему виду. Пиратам здесь больше не были рады, и губернатор Гамильтон даже выдал каперам приказы ловить, захватывать и арестовывать все пиратские корабли и суда вместе с капитаном, офицерами и командой. Порт-Ройл стал печально известен не как пиратское пристанище, а как место, где пиратов вешали. Чарльз Вейн, чьи люди жестоко пытали команды двух шлюпов неподалеку от Багамских островов в 1718 году и нападали на суда в Карибском море, потерпел кораблекрушение на небольшом острове в Гондурасском заливе. В конечном итоге его спас корабль, направлявшийся на Ямайку, но один бывший буконьер его узнал, и пирата передали властям. 22 марта 1720 года Вейн предстал перед вице-адмиралтейским судом в Спаништауне. Его признали виновным в пиратстве и повесили на Гэллоус-Пойнт, пустынной полоске суши, примыкающей к Порт-Ройлу, где в ноябре того же года повесили Калико Джека. В Гэллоус-Пойнт случались и другие казни. В мае 1722 года здесь повесили 41 человека из команды 58 пиратов. Джон Эллис, плотник из Порт-Ройла, отправил совету счет на 25 фунтов стерлингов за постройку пяти виселиц для казни пиратов С сентября 1724 года по май 1725 года Порт-Ройл оставался местом для казни и спустя век. Капитан корабля «Глостер» Боттеллер стал свидетелем того, как в 1823 году были повешены 20 испанских пиратов. Рано утром лодки Глостера, заполненные солдатами и полковыми музыкантами, подошли к Кингстону, возвращаясь с процессией, буксирующей барка с капитаном и девятью пиратами. Музыканты исполняли похоронный марш Саула, Адеста Фиделис, и так далее. На следующее утро других десятерых из них тоже казнили. Ужасное зрелище. Ни один человек не смог бы пойти на смерть, показывая меньше страха. Капитан, прежде чем подняться по лестнице, возвал к своим людям, напомнив им, что их видят иностранцы, и надо умереть, как испанцы. Мадагаскар. Расположенный в Индийском океане был еще одним островом, который приобрел легендарный статус пиратского пристанища. Моряки, возвращавшиеся с востока, рассказывали о тропическом королевстве под названием Либертали, где пираты придумали свои собственные законы и жили как короли в невообразимой роскоши. Они женились на самых красивых негритянских женщинах, Но не на одной или двух, а на стольких, скольких им заблагорассудится. Так что у каждого из них было по большому гарему, как у великого господина в Константинополе. Они наняли рабов для выращивания риса, рыбной ловли, охоты и прочего. Кроме того, там жило множество людей, фактически находящихся под их защитой. Как и со многими легендами о пиратах, некоторые из этих рассказов были правдивыми, но реальность была отнюдь не такой идиллической, как ее описывают. Огромный остров Мадагаскар, который по величине больше Калифорнии, в два раза больше Великобритании, был отмечен на карте португальскими путешественниками в 1506 году. Корабли, следовавшие в Индию и из нее, иногда бросали якорь в бухтах острова, и за 17 век Мадагаскар превратился в базу для каперов и буконьеров, которые останавливались в естественной гавани острова Сент-Мари на северо-восточном побережье. В 1691 году Адам Болдридж, бывший буконьер, прибыл на остров и основал торговый пост. Шесть лет его дело процветало. Он снабжал пиратов и каперов едой и питьем взамен на награбленное золото, серебро, шелка и рабов, которые отправлялись торговцам из Нью-Йорка. Когда капитан Кит в апреле 1698 года приехал на остров Сент-Мари, Эдвард Уэлш занял место Болдриджа в качестве постоянного торговца. Около 1696 года Абрахам Сэмюэл основал на южном побережье Мадагаскара еще одну пиратскую колонию в Форт-Дофине. -да Сэмюэл был квартирмейстером пиратского корабля и приплыл на одном из захваченных судов на Сент-Мари. На него напали туземцы, и он бежал в заброшенное французское поселение в форт Дафине. Здесь туземцы ему обрадовались. Они назначили его наследником на престол в своем королевстве. Назвав себя королем Сэмюэлом, он занялся торговлей, обзавелся вооруженной охраной и гаремом из жен. Другим маленьким королевством правил Джеймс Плантейн, который называл себя королем Рентер-Бэй. А находилось его королевство в нескольких милях к северу от острова Сент-Мари. Как и Сэмюэль, Плантейн жил со многими женами, которые безоговорочно ему подчинялись. Они носили самые дорогие шелковые одежды, а у некоторых из них были бриллиантовые ожерелья. Именно с Мадагаскара в 1695 году Генри Эвери с флотом из шести кораблей отплыл и захватил корабль с сокровищами Великого Могола, Ганг и Савай. И именно на Мадагаскар отправился Томас Тью из Родайленда, наладив прибыльную торговлю между пиратами и торговцами из Нью-Йорка и Бостона. Человек, в 1700 году посетивший остров, сообщил, что видел там 17 пиратских кораблей и подсчитал, что на острове жило полторы тысячи человек. Однако, как Флетчер Кристиан и мятежники с королевского корабля Баунти обнаружили, что жизнь на острове Питкерн с таитянскими женщинами превратилась в жестокую борьбу за выживание. Так и пиратские королевства на Мадагаскаре распались. Существовали внутренние конфликты и распристуземцами, Тяжелый урон наносили тропические болезни. Когда капитан Вудс Роджерс в 1711 году прибыл в Кейптаун, он поговорил с англичанином и ирландцем, которые провели несколько лет с мадагаскарскими пиратами. Они сказали мне, что их жалких людей, наделавших столько шума в мире, сейчас осталось около 60-70 человек. Большинство из них очень бедны и их презирают даже туземцы, среди которых они нашли себе жен». Другая часть света, которую часто посещали буконьеры и пираты, находилась вдоль берегов Центральной Америки, в Кампече и Гондурасском заливе. Здесь находились поселения лесорубов, добывавших Кампешевое дерево. Многие пираты находили у этих людей временное убежище. А сами лесорубы часто присоединялись к командам каперов и пиратов, которые периодически вели в этом регионе войну с испанскими поселенцами. Капитан Натаниэль Уринг провел около 4-5 месяцев вместе с лесорубами компешевого дерева, которые жили и работали на берегах реки Белиз в Гондурасском заливе. Этот опыт ему не понравился. Он описал лесорубов как грубую пьяную команду, некоторые из которых были пиратами, и большинство моряками. Их главное развлечение — пьянство. Они пили ромовый пунш, вино, эль или сидр бочонками до потери сознания, а потом, приходя в себя, снова принимались пить. Иногда они проводили так целую неделю, почти не двигаясь с места. Так же себя вели лесорубы залива кампеча, не считая того факта, что они были более буйными и шумными. По словам дампера, они дожидались, пока с Ямайки придут корабли за компешевым деревом, а затем поднимались на борт кораблей и тратили по 30-40 фунтов стерлингов на кутежи и попойки. Эти попойки могли длиться 3-4 дня и перемежались выстрелами из корабельных пушек необходимым сопровождением каждого тоста за чьё-то здоровье. Репутация рубщиков компешевого дерева мало чем отличалась от репутации людей, изначально звавшихся буканьерами, которые охотились на крупный рогатый скот на острове Эспаньола. Суровые люди, тяжёлым трудом выживающие в примитивных условиях, свободные от ограничений цивилизованного общества. Были и другие сходства. Точно так же, как испанцы изгнали охотников с эспаньолы и нажили себе врагов в лице банды пиратов-мародеров, стремящихся отомстить, так и лесорубы занимались пиратством вынужденно. В 1720 году в письме Совету по торговле и плантациям Джереми Даммер сообщал, что после подписания Утрехского мирного договора испанцы захватили корабли, участвовавшие в торговле Кампешевой древесиной в заливе Кампеча и Гондураса и нарушили торговлю, поэтому моряки, которых было задействовано 3000, занялись пиратством и наводнили все наши моря. Джереми Даммер был посредником в Массачусетс Бэй. Но ситуация несколько сложнее. Как отметил капитан Уринг, многие дровосеки были бывшими пиратами, и очевидно, что некоторые из них в от отрубке деревьев время грабили проходящие мимо торговые суда или нападали на индейские деревни вдоль побережья. Кроме того, маловероятно, что в торговле компешевым деревом было задействовано больше тысячи человек. В 1676 году Дампер проработал с лесорубами около года, и он подсчитал, что в окрестностях лагуны Детерминус, главного центра торговли, работало 260-270 человек. Нет ничего удивительного в том, что лесорубы пьянствовали и промышляли пиратством, поскольку жизнь в заливе Компечи была малоприятной. Большую часть территории занимали мангровые болота, озера и лагуны, кишащие комарами. В водах было полно аллигаторов. Здесь водились неприятные паразиты, такие как гвинейские черви, заползающие под кожу ступни и лодыжек, и повсюду роились кусающие и жалящие насекомые. Люди строили себе примитивные хижины на берегах ручьев, где росли компешевые деревья. Они спали на деревянных каркасах высотой по три фута, поскольку в дождливые сезоны все затапливало. Утром они спускались с постели в воду высотой в два фута и весь день занимались перетаскиванием бревен в каноэ и перевозкой их в места, откуда корабли могли бы забрать груз. В засушливые сезоны они рубили деревья. Это был тяжелый труд. Деревья достигали 5-6 футов толщиной, и иногда их приходилось валить, взрывая порохом. Затем ствол разрубали на бревна и снимали кору, чтобы открыть красновато-коричневую сердцевину. Из нее получали ценный красный краситель, который использовали для окрашивания тканей. Древесину компешевого дерева применяли и в медицинских целях. Дампер подсчитал, что торговля компешевым деревом была для Англии одной из самых прибыточных, хотя эта прибыль несравнима с прибылью от работорговли или торговли табаком. Согласно правительственному отчету, за 4 года, с 1713 по 1716 год, в Англию было экспортировано 4965 тонн компешевой древесины на сумму не менее 60 тысяч фунтов стерлингов в год. Для сравнения, каждый год колонии Вирджиния и Мэриленд вместе экспортировали в Англию 70 тысяч хоксхедов табака стоимостью 300 тысяч фунтов стерлингов в год. Хоксхед. В переводе с английского – голова кабана. Мера веса и измерения объема жидкости а также название для деревянных бочонков размером с голову кабана – больше 200 литров. Рубка Кампешевого дерева всегда оставалась второстепенной отраслью, которой занималось несколько сотен бывших моряков и пиратов в отдаленном уголке земного шара. Многие лесорубы, изгнанные из залива Кампеча, направились на Багамские острова. Гавань в Насау на острове Нью-Провиденс стала базой для еще одного сообщества пиратов и с тех пор служила местом встречи их кораблей, промышлявших в Карибском море и Атлантическом океане. Неофициальным главарем был капитан Дженнингс, человек, одаренный умом и положением в обществе. Как пишет Джонсон во всеобщей истории пиратов, среди пиратских капитанов, базировавшихся в Насау в 1716 году, были Бенджамин Хорниголд, Эдвард Тич, Джон Мартелл, Джеймс Файф, Кристофер Уинтер, Николас Браун, Пол Уильямс, Чарльз Беллами, Оливер Ля Буш, Майор Пеннер, Эдвард Ингланд, Т. Терджес, Томас Кокоин, Эр Сэмпли Чарльз Уэйн. Другими, кто посещал Гавань Нисау для встречи с пиратами, были Стид Боннет, Хауэл Дэвис, Николс Миллер, Нейпин, Фокс, Портер, Маккарти, Банс, Лесли, Джон Рекхэм, Мэри Рид и Энн Бонни. Власти всерьез беспокоились из-за появления пиратского гнезда, как часто называли это место. Сообщения о нападениях в Вест-Индии приходили все чаще, и в Лондоне, в отчете Совета по торговле и плантациям, говорилось о Багамских островах, которые настолько опасны, что большинство жителей оттуда бежало, оставив острова на разграбление и опустошение пиратам и в опасности выхода из-под власти Великобритании. 3 сентября 1717 года секретарь Эдисон сообщил, что король приказал предпринять против пиратов в Вест-Индии меры. Первая мера — отправить в Карибское море три военных корабля. Вторая — издать указ, который гарантирует помилование его величеством тех разбойников, которые издадутся самостоятельно. Третья — назначить такого губернатора Багамских островов, который будет способен изгнать пиратов с их баз на островах Харбор и Провиденс. Человеком, выбранным для выполнения этой задачи, стал капитан Вудс Роджерс, который был одним из героев войны с пиратами. Роджерс был сыном капитана и родился в Бристоле в 1679 году. Он учился на моряка, но приобрел видное положение в высшем бристольском обществе. В 1705 году он женился на Саре, дочери адмирала Уильяма Уэтстоуна, и в том же году стал почетным гражданином родного города. В 1708 году он организовал и возглавил каперскую экспедицию вокруг света. Путешествие спонсировалось мэром и корпорацией Бристоля. И Вудс Роджерс получил от лорд-адмирала приказ нападать на французские и испанские корабли. Он также нанял 56-летнего Уильяма Дампера Лоцманом. Бывший буканьер и исследователь отлично подходил на эту роль, поскольку он уже дважды плавал вокруг света и показал себя очень опытным штурманом. В экспедиции участвовало два корабля — «Дюк» — измещением в 310 тонн на 30 пушек и «Дачес» — в 260 тонн. 2 августа 1708 года они подняли паруса и направились на юг, на Канарские острова. Вудс Роджерс проявил себя как строгий и способный командир. Он подавил несколько мятежей, справился со штормами и штилями, атаковал и захватил около 20 кораблей. В одной решающей битве у побережья Калифорнии он был сильно ранен. Меня ранили в левую щеку. Пуля выбила большую часть верхней челюсти и несколько зубов. Некоторые из них посыпались на палубу, на которую затем упал я сам. Несколько дней спустя, во время боя, с большим, 90-тонным испанским кораблем на 60 орудий, его снова ранили. В этот раз деревянный обломок пробил ему лодыжку и выбил часть пяточной кости. Он решительно продолжал отдавать приказы и сохранял контроль над своими, иногда неуправляемыми командами. Корабли вернулись из экспедиции в Англию в 1711 году с богатым уловом в виде золотых слитков, драгоценных камней и шелков, изъятых с кораблей, захваченных по дороге. Общая стоимость награбленного составляла 800 тысяч фунтов стерлингов. Две трети от этой суммы выплатили владельцам кораблей и спонсорам, еще одну треть поделили между офицерами и командой. Вудс Роджерс искренне и сознанием дела описал это путешествие в книге, Опубликованный в 1722 году под названием «Кругосветное путешествие». Книга пользовалась успехом среди читателей, и в течение нескольких лет после первой публикации вышло еще три издания. Капитан Роджерс вернулся к своей семье в дом на Куин-сквер в Бристоле с сильно изуродованным лицом и, очевидно, прихрамывая из-за раненной лодыжки. Как раз этого джентльмена и избрали на пост губернатора Багамских островов. Неудивительно то, сколь быстро лондонские и брестольские торговцы сообщили королю, что они считают его человеком во всех отношениях подходящим для такого предприятия. Его задачей было любыми способами, которые он посчитает необходимыми, пресечь пиратскую деятельность. Он также отправлялся на задание с королевским приказом о помиловании, которое даровалось тем пиратам, что сдадутся до 5 сентября 1718 года. 11 апреля 1718 года Роджерс отправился в путь на борту Делиси, бывшего торгового судна Ост-Индийской компании, в сопровождении королевских военных кораблей Милфорд и Роуз, а также двух шлюпов. Он прибыл на остров Нью-Провиденс 26 июля и обнаружил в гавани Сау горящий французский корабль. Пираты под предводительством Вейна подожгли судно, чтобы уничтожить Роуз, который опередил эскадру и прибыл в гавань предыдущим вечером. Когда подошли Делисия и Милфорд, Вейн решил, что преимущество не на его стороне, и сбежал. Он выстрелил из корабельных пушек в знак неповиновения и поднял на стенге своего шлюпа черный флаг. Новый губернатор сошел на берег и занял форт, где я зачитал приказ его величества в присутствии офицеров, солдат и примерно 300 местных людей, которые встретили меня с оружием, но вскоре сдались и затем выразили свою радость по поводу того, что порядок будет восстановлен. Ему предстояло сделать очень многое. Он начал с того, что сформировал совет и назначил генерального секретаря и главного судью. Он приказал отремонтировать форт, который находился в полуразрушенном состоянии, поскольку бастион со стороны моря недавно обрушился. Также Роджерс распорядился установить орудия для защиты гавани и послал капитана Хорни Голда нагнать Вейна и его пиратов. Хорниголд был бывшим пиратским капитаном, который решил сдаться и был помилован королем. Хорниголд организовал погоню, но упустил на редкость быстрый парусник Вейна, после чего продолжил патрулировать район. В октябре он поймал пиратов на острове Эксума в 130 милях к юго-востоку от Нью-Провиденса. Все они ранее получили королевское помилование, но снова занялись пиратством, и губернатор Роджерс решил сделать из них пример в назидание остальным. Во вторник 9 декабря 1718 года в караульном зале Его Величества в Нассау состоялся Адмиралтейский суд. Собралось семь членов комиссии под председательством губернатора. Среди них были Уильям Фейрфакс, судья Адмиралтейства, трое гражданских лиц и капитан Уингейт Гейл капитан Джосиас Берджес и капитан Питер Курант. Протоколист начал слушание, зачитав решение специальной комиссии губернатора по созыву суда в соответствии с положениями недавнего акта парламента о борьбе с пиратской деятельностью. Подсудимых было десятеро. Джон Огур, бывший штурман шлюпа мэри из Провиденса, Уильям Каннингхэм, канонир со шхуны Адвенчер», Джон Хипс, боцман шлюпа «Ланкастер» и матросы Деннис Маккарти, Джордж Рунсейвелл, Уильям Доклинг, Уильям Льюис, Томас Моррис, Джордж Бендл и Уильям Линк. Против заключенных выдвинули только одно обвинение, но оно было серьезным. Получив королевское помилование, они вернулись на прежний путь беззакония, принявшись за старый грабеж и морской разбой. И 6 октября собрались на необитаемом острове под названием Грин-Кей, Чтобы поднять мятеж и захватить мэри. Батчелорс Адвенчер, а также Ланкастер. Их грузы и оснастку. Затем они высадили на Грин Кейн Джеймса Кера, торговца еще нескольких человек, и направились к острову Эксума. Заключенные не признали своей вины, и суд взял показания у нескольких свидетелей. Затем заключенных допросили по одному. Только один из них, Джон Хипс, смог доказать, что его склонили к пиратской деятельности, и мужчину оправдали. Всех остальных признали виновными и приговорили к смертной казни. Дата казни была назначена на 10 часов утра 12 декабря. Официальный отчет о происходящем является, возможно, самым наглядным из всех описаний повешения пиратов. Для этого около 10 утра заключенных сняли кандалы и оставили их на попечение Томасу Робинсону который в тот день был назначен начальником арестанского отделения. Согласно принятому в таких случаях уставу, он связал преступникам руки и приказал приставленному к ним стражу, чтобы тот помог ему отвести их на вершину крепостного вала, что выходил к морю. Вал охранялся солдатами губернатора, всего их было около ста человек. По просьбе заключенных началось чтение выбранных ими молитв и псалмов, к чему присоединились все присутствующие. Когда молитвы стихли, маршалу отдали приказ и он повел заключенных вниз по специально подготовленной лестнице к подножию стены, где стояла виселица с черным флагом и помостом, водруженном на четырех больших бочках, на которые они забрались по другой лестнице. Тогда палач начал закреплять веревки. Делал он это настолько искусно, как будто бы работал в тайберне. Под виселицей обреченным было отведено 45 минут, во время которых они пели псалмы и оставляли наставления своим супругам и другим зрителям, что подошли к подножию виселицы настолько близко, насколько им позволяли стражники. После этого Роджерс приказал маршалу приготовиться, и все заключенные замерли в ожидании смерти. Однако губернатор счел нужным развязать Джорджа Рунсивелла. Когда мужчину увели из помоста, бочки, к которым были привязаны веревки, убрали, после чего помост открылся, и восемь человек повисли в воздухе. В конце отчета губернатора Роджерса были приведены краткие, но наглядные описания каждого из восьми казненных. Мы знаем, что Джон Огур, сорокалетний моряк, был хорошо известным шкипером ямайских судов, ставшим капитаном пиратского корабля. Мужчина выглядел раскаивающимся и перед казнью не умылся, не побрелся и не переоделся. На крепостном вале форта ему дали бокал вина и, выпив, он пожелал губернатору и Багамским островам успехов. Уильям Каннингхэм который был артиллеристом на корабле «Черной бороды», тоже очень раскаивался и осознавал свою вину. Бывший энсим территориальных войск, 28-летний Деннис Маккарти, вел себя совсем иначе. Он надел чистую одежду, украшенную длинными синими лентами на шее, запястьях, коленях и шляпе. Бодро взошел на крепостной вал и сказал, что помнит времена, когда на острове жило много славных ребят, которые никогда бы не позволили ему умереть, как собаки. Он снял ботинки и скинул их с крепостной стены, объявив, что обещал не умирать обутым. После чего мужчина запрыгнул на эшафот с таким проворством, как будто это был ринг, и он собирался участвовать в бойцовском поединке. Подобное ощущение усиливалось развивающимися на ветру лентами. Уильяма Доулинга, 24-летнего юношу, описывали как закоренелого пирата, прожившего порочную жизнь. Уильям Льюис, возрастом около 34 лет, тоже был бравым пиратом и бывшим кулачным бойцом. Он не показывал, что боится умереть и потребовал алкоголь, чтобы выпить со своими товарищами на эшафоте и наблюдавшими. Томас Моррис был юным, неисправимым пиратом 22 лет. Он часто улыбался во время суда и прибыл на крепостной вал, одетым как Маккарти, но с красными лентами вместо синих. Прямо перед тем, как его повесили, он с вызовом заявил, что станет еще настоящей чумой для этих островов и теперь жалеет, что не сделал этого раньше. Джорджу Бенделу было 18, и он сказал, что никогда раньше не был пиратом. Он был угрюм и, согласно отчету, имел злодейские наклонности, которыми может быть заражена только самая распущенная молодежь. Тридцатилетнему Уильяму Лингу было нечего сказать в свое оправдание. Но когда Льюис потребовал вина, он заметил, что в такой момент больше подошла бы вода. Казнь пиратов в Нассау знаменовала конец Нью-Провиденса как прибежище разбойников, но она не означала конец пиратства на Багамских островах. У Выца Роджерса были амбициозные планы по усилению защиты доверенной ему территории. Он назначил три отряда дружинников, чтобы предотвратить внезапные нападения. А также приказал изготовить лафеты для тех пушек, у которых их не было построить вокруг форта чистокол и расчистить улицы, заросшие тропическими растениями. К несчастью, в его распоряжении имелось крошечное войско, и многие солдаты и моряки, которые приплыли с ним, пали жертвами лихорадки и болезней. Более того, он ощущал, что власти, назначившие его на этот пост, о нем забыли. Он не получал ответов из Англии на свои просьбы о помощи и чувствовал себя все более изолированным. В феврале 1720 года он написал гневное письмо в Совет по торговле и плантациям, жалуясь, что корабли его величества оставили его в крайне бедственном положении, бросив на острове с маленьким отрядом из больных людей, который должен был противостоять пяти сотням пиратов. Губернатор Южной Каролины подтвердил, что Роджерс находится в опасном положении и предупредил власти в Лондоне, что если они не разместят в гавани Нассау военные корабли, то пираты и испанцы вторгнутся на остров и станут его хозяевами. Пиратов, которые на свободе, насчитывается около двух тысяч, среди них Вейн и Тэтч, а других вскоре должны доставить в Провиденс. Роджерс настаивал на плане по усилению обороны острова, но столкнулся с апатией и безразличием со стороны жителей и молчанием английских властей. Он до такой степени изнурил себя безрезультатными усилиями, что через два года из-за слабого здоровья был вынужден вернуться в Англию. На посту губернатора его сменил Джордж Фенни, которому не доставало железной выдержки Роджерса, а потому новый губернатор вскоре пал жертвой коррупции, которая была распространена в колонии. Роджерс, встревоженный сообщениями из Насау, обратился к королю с прошением восстановить его в должности. Его прошение поддержали 29 влиятельных лиц, включая Ханса Слоуна, лорда Монтейга, а также губернаторов и бывших губернаторов нескольких американских колоний, в том числе Александр Спотсвуд из Вирджинии и Самюэл Щут из Массачусетса. Фенни отстранили от должности, и летом 1729 года Вудс Роджерс в сопровождении своих сыновей и дочери отплыл в Нью-Провиденс. На этот раз он получил куда больше полномочий и должен был иметь жалование в размере 400 фунтов стерлингов в год как генерал-капитан и главнокомандующий. Он снова бросил все силы на обеспечение обороны и благосостояние колоний, в том числе поощрял посадки хлопка и сахарного тростника. Главной проблемой острова было его крошечное население, состоявшее из 446 белых мужчин и женщин, 489 белых детей, 275 трудоспособных чернокожих и 178 чернокожих детей. Осуществляя свои планы, Роджерс столкнулся с противостоянием Ассамблеи Острова, однако ему все же удалось построить новые казармы для гарнизона форта. Но здоровье снова подвело губернатора, несмотря на поездку в Южную Каролину для смены климата, он не смог вернуться в прежнюю форму. Вудс Роджерс умер в Нассау 15 июля, 1732 года. Прежде чем в последний раз покинуть Англию в 1729 году, Роджерс заказал семейный портрет Уильяму Хогарту, который тогда был молодым человеком 30 с небольшим лет. Этот портрет, который сейчас находится в коллекции Национального морского музея в Лондоне, небольшой по размеру, но приковывает взгляд. Недавно назначенный губернатор изображен сидящим неподалеку от форта в Насау, который он восстановил, и который стал местом судов и казни пиратов. У него в руке измерительный циркуль, символизирующий его навигационные таланты, а рядом с ним глобус, показывающий, что он плавал вокруг света. Его сын Уильям держит в руках карту, на которой изображена часть острова Провиденс. Дочь Сара сидит вместе со своим спаниелем. На заднем плане изображена служанка с миской фруктов в руках. На стене крепости над головой Роджерса можно заметить картуш на котором написан одновременно решительный и оптимистичный девиз «Пока дышу, надеюсь». А на заднем плане в гавани корабль дает залп. Картина представляет собой скромную дань человеку, который изгнал пиратов из их логова на Багамских островах и сыграл ключевую роль в прекращении пиратского господства в Карибском море.